Глава пятая. Мы подлетали к периметру на умирающем аэролете. Единственная турбина выла предсмертной песней, а машину по-прежнему швыряла из стороны в сторону. С высоты картина разрушений раскрывалась во всей своей апокалиптической красе. Столбы дыма от горящих складов превращали солнце в два мутных оранжевых пятна, похожих на воспаленные глаза. Башня, та самое падение, которое я видел издалека, лежала поперек жилого сектора как поваленный гигант, пробив с собой три барака и превратив их в груду щепок и искореженного металла. Транспортная стоянка больше напоминала кладбище техники после особенно неудачного сражения, обгоревшие островы грузовиков, расплавленные шины, скрученная от жара арматура. Но что поражало и радовало больше всего, это отсутствие движения там, где еще час назад кипела битва. Ни одного живого богомола. Только трупы, устилающие землю плотным ковром. Черно-зеленая масса, растянувшаяся от проломов в стене до центральной площади. Некоторые лежали грудами высотой в человеческий рост. Там, где их настиг, сосредоточенный огонь турелей. Другие образовывали причудливые узоры смерти вдоль линии обороны, отмечая последние рубежи сопротивления. И вот среди этого кошмара начинали появляться люди. Они выползали из укрытий медленно, недоверчиво, как звери после лесного пожара, не веря, что опасность миновала. Сначала по одному, потом группами. Гражданские в изодранных комбинезонах и солдаты с полупустыми обоймами. Все они смотрели вверх, провожая взглядами наш покалеченный аэролёт, и в их глазах читалось понимание. Они знали, весть о том, что произошло, уже разнеслась по базе со скоростью степного пожара. Кто-то первый поднял руку в приветствии, потом другой. Через несколько секунд вся база превратилась в море машущих рук и криков. Не ужаса, а лихования. Даже с высоты, сквозь вой умирающей турбины, я слышал скандирование «Ура! Герои! Победа!». И, кстати, вдали, на горизонте, я увидел их, богомолов. Серая волна откатывалась к карстовым пещерам единым потоком, не останавливаясь, не оглядываясь. Десятки тысяч насекомых бежали на зов матки. Инстинкт защиты матери пересилил жажду крови, и это зрелище наполняло меня странной смесью гордости и одновременно тревоги. План вроде как сработал, но что будет дальше? Посадка снова вышла жесткой даже по меркам аварийных приземлений. Аэролёт ударился о бетон, подпрыгнул, накренился, проехался на брюхе несколько метров, высекая фонтаны искр, и замер, жалобно скрипнув напоследок. Не успели мы выбраться из искореженной машины, как нас окружила толпа. Лица сливались в калейдоскоп эмоций. Восторг переплетался с недоверием, благодарность с изумлением, облегчение со слезами. Чьи-то руки хватались за плечи, хлопали по спине, тянули в объятия. Голоса сливались в единый гул. Толпа растянулась, образуя коридор, через который к нам подошел полковник Кнутов. Его походка оставалась размеренной, спина прямой, лицо непроницаемым. Кнут старался держать марку но и в единственном глазу плясали искорки чего-то нового. Он остановился перед нами, окинул взглядом нашу потрепанную компанию. Капеллана в забрызганной зеленой кровью броне, Кроху с дымящимися от перегрузки сервоприводами, Мэри с винтовкой, которую она не выпускала из рук даже сейчас, Толика, бледного от пережитого, но счастливого до безумия, и Яну в порванном летном комбинезоне, ну и меня, конечно. Капитан Бекетова... Его голос прорезался сквозь шум толпы, официальный, но с непривычными нотками. «Старшина Костин! Рядовые! Вы совершили невозможное! Благодаря вашим действиям база спасена, гражданские живы, угроза нейтрализована!» Он сделал паузу, словно боролся с собой, потом махнул рукой. «К черту официоз! Вы спасли наши задницы! Спасибо!» Слова прозвучали так неожиданно, из уст всегда официального кнутого что толпа на мгновение замерла, а потом взорвалась еще более громкими криками одобрения. Капеллан шагнул вперед, вытянувшись по стойке смирно, несмотря на усталость, сгибавшую плечи. «Господин полковник, благодарность следует адресовать прежде всего рядовому Василькову. Вся операция – его идея. План с маткой, использование ее крика для отзыва атакующих – все это придумал этот парень. Мы же просто помогли с реализацией». Воскнутов медленно повернулся ко мне, и в его взгляде я прочитал целую историю внутренней борьбы, от изначального презрения к сосланному сюда столичному мажору, через вынужденное признание моих способностей до нынешнего еще не полного, но уже ощутимого уважения. Васильков. Он протянул руку, живую, не механическую, что само по себе было жестом. «Хорошая работа, боец. Очень хорошая работа». Рукопожатие оказалось крепким и в нем я ощутил нечто большее, чем формальная благодарность командира подчиненному. Это было признание меня равным. И тут толпа сомкнулась вокруг нас, как морская волна. Десятки рук подхватили меня, подняли над головами, подбрасывая вверх под оглушительные крики «Мажор! Мажор! Мажор!». Я мелькал над морем лиц, восторженных, благодарных, и живых. Чья-то пожилая женщина в технической робе плакала, сложив руки в молитвенном жесте. Молодой солдат из соседнего взвода орал что-то неразборчивое, но явно одобрительное. Какой-то угрюмый прапорщик из интендантской службы улыбался беззубым ртом. Краем глаза я видел, как подхватили остальных. Капеллана, который сохранял каменное выражение лица, даже покачиваясь на руках толпы. Толика, визжащего от восторга и ужаса одновременно. Даже Кроху, хотя для этого потребовалось человек пятнадцать самых крепких мужиков. Только Мэри избежала этой участи, отступив к стене с винтовкой наперевес. Ее репутация кровавой все еще работала как невидимый барьер. «Васильков!» — рев прорезал шум толпы, как боевой клич через звуки битвы. Это папа Рычков продирался сквозь людское море с решимостью ледокола, крушавшего льды. Толпа расступалась перед ним, опуская меня на землю. Все знали, что становиться между папой и его целью опасно для здоровья. Он навис надо мной своей двухметровой тушей, и на его лице играли эмоции, которые я никогда раньше не видел. Злость смешивалась с облегчением, раздражение с чем-то похожим на гордость. Его рука опустилась на мое плечо с силой кузнечного молота, от которой колени подогнулись. Ты охренительный ублюдок, Васильков. Ты в курсе? Я думал, что ты сбежал как последняя крыса стонущего корабля. А ты, сука такая, придумал, как всех спасти. Молодец, мажорчик. Может, из тебя еще и получится, настоящий солдат. Он врезал мне по спине так, что броня жалобно скрипнула, и отошел, рыча на зевак, чтобы не стояли без дела, а занимались восстановлением обороны. Но в его голосе уже не было прежней злобы, только привычная грубость, за которой пряталось неумение выражать эмоции иначе. Кнутов подошел к капеллану, и его голос стал тише, но я все равно слышал сквозь постепенно стихающий шум. «Хорошо, что вы догадались записать крик этой твари до того, как ее прикончить. Использовать запись для отзыва атакующих – это было гениально». Капеллан замялся, переминаясь с ноги на ногу, как школьник перед директором. Его обычная уверенность испарилась, сменившись чем-то похожим на смущение. Наконец он глубоко вздохнул, собираясь с духом. «Вообще-то, господин полковник, матка до сих пор жива». Тишина обрушилась на площадку, словно лавина. Те, кто был достаточно близко, чтобы услышать, замерли. Кнутов застыл, как статуя. Его единственный глаз медленно сузился до размера щели. Механическая рука издала скрежет, сжимаясь с кулак с такой силой, что сервоприводы запротестовали. «Что?» Голос полковника упал на октаву, превращаясь в рычание раненого зверя. «Как это жива? Почему не добили? Вы хоть понимаете, к чему это приведет?» Вопросы сыпались, как удары, каждый тяжелее предыдущего. Капеллан выпрямился, принимая удар. «Сначала мы действительно хотели прибить эту тварь. Более того, планировали привязать ее ко второй бомбе, чтобы, когда к ней сбегутся ее отпрыски, взрыв унес бы в преисподнюю максимальное количество богомолов. Идеальная ловушка, но...» Он бросил взгляд в мою сторону, и в этом взгляде считалась смесь уважения и недоумения. «Но все тот же рядовой Васильков уговорил нас этого не делать». Кнутов развернулся ко мне медленно, как башня танка наводится на цель. В его взгляде бурлила смесь эмоций. Недоумение боролось с раздражением, подозрения с остатками уважения от минуты назад. При всем уважении к острому уму этого человека, который придумал всю эту операцию, его голос стал опасно тихим, как затишье перед бурей. «Почему вы пляшете под его дудку, старшина?» Он перевел взгляд на Яну, стоявшую поодаль. «И вы, капитан?» Вы же опытные бойцы, закаленные в сражениях. Почему позволили мальчишке принимать решения, от которых зависят жизни тысяч людей? Яна подошла ближе, вытирая масляные разводы с лица, оставляя новые. В ее глазах пресали искорки того же недоумения, смешанного с чем-то похожим на веру. Потому что его безумные идеи пока что спасали нам жизни, полковник. Когда человек раз за разом оказывается прав, даже если его решения окажутся нестандартными, Начинаешь ему доверять. Нестандартными. Кнутов попробовал слово на вкус, как что-то особенно горькое. Васильков. Я шагнул вперед. Так почему вы не добили самку? Я смотрел на Кнутова. Потом перевел взгляд на горизонт, где богомолы все еще бежали к пещерам. Потом снова на полковника. Как объяснить то, что произошло? Как передать слова и мгновение контакта между двумя разумами, разделенными миллионами лет эволюции? «Не знаю, как это правильно передать, господин полковник. В общем, в тот момент, когда мы стояли над ней с оружием наготове, я увидел в ее взгляде что-то. С одной стороны, понимание происходящего, с другой — мольбу не убивать. Это был не инстинктивный страх животного, а осознанная просьба разумного существа. Кнутов смотрел на меня так, словно пытался разглядеть признаки контузии или теплового удара. «Ты научился читать мысли насекомых?» Или это стресс так на тебя подействовал?» В его голосе звучала смесь сарказма и искреннего беспокойства за мое психическое здоровье. «Понимаю, как это звучит», — продолжил я, чувствуя на себе взгляды десятков людей. Но там точно был разум. Чужой, не похожий на наш, но разум. И я решил, если мы убьем матку, богомолы все равно вернутся. Может не сразу, но вернутся. И будут мстить. Не по инстинкту, а осознанно. А если оставить ее живой и договориться? Договориться?» Кнутов едва не задохнулся. «Ты хоть понимаешь, что эта орда может в любой момент развернуться и снова атаковать?» «Не думаю». Я покачал головой, понимая, насколько безумно звучат мои слова. Я сказал их мамаше, чтобы она и ее ребятишки уходили отсюда и больше не приходили. Повисла такая тишина, что стало слышно, как трещат догорающие обломки вдалеке, и хапает масло из разбитого аэролета. Кнутов открыл рот, закрыл, снова открыл. «Каким образом ты ей это сказал?» «Обычно, как вот с вами разговариваю, так и ей сказал. о русски «Ну, отлично, боец». Кнутов закрыл глаза, помассировал переносицу механической рукой, и в его голосе звучала бесконечная усталость человека, который устал бороться с безумием мира. «Ты сказал гигантскому насекомому на русском языке, чтобы оно уходило, и ожидаешь, что оно тебя поняло. Он повернулся к своим офицерам, подошедшим послушать этот сюрреалистический разговор, и отдал распоряжение тоном человека, готовящегося к худшему. Немедленно минировать все проломы в стене, восстановить турели, перезарядить все оружие, готовиться к отражению новой атаки. Потом снова повернулся к капеллану. Старшина, вы как могли поверить в эту чушь? Капеллан выпрямился, встречая взгляд командира без страха. «Если честно, господин полковник, то и мы все видели этот осознанный взгляд в глазах самки. Мне даже показалось, что она кивнула, когда Васильков говорил. Соглашаясь на условия, мы оставляем тебя в живых, а ты уводишь отсюда свой зверинец». Это, мягко сказать, крайне недальновидно. Кнутов покачал головой, бросив взгляд на остальных членов нашей группы. А более понятными словами, полный пец. Он заметил улыбающегося Кроху и добавил с горькой иронией. «Ладно, Васильков еще не наигрался в детство, и остальные недалеко ушли. Но ты-то боец, который прошел огонь и воду, видел смерть в лицо сотни раз». «Повторюсь, полковник». Капеллан не отступал. «Может, раньше я этого в пылу боя и гнева не замечал, но в этот раз я отчетливо видел проблески разума в глазах этой твари. Поэтому и рискнул. Мы все вместе рискнули». Он помолчал, подбирая слова. Если бы мы ее прикончили, то насекомые обязательно вернулись бы к периметру и добили всех живых, мстя за смерть матки. И это все чушь, когда говорят, что смерть матки их дезорганизует. Они просто станут злее. А сейчас? Сейчас хотя бы у нас есть шанс, что этого не произойдет. Что ж, узнаем примерно через час. Кнутов посмотрел на часы, потом на горизонт, где последние богомолы скрывались в джунглях. А пока будем готовиться к обороне. «И про эвакуацию не забывайте», — вдруг подала голос Яна, улыбаясь и указывая в небо. Все подняли головы. Там, прорезая дымное небо, появился силуэт транспортника, большого, неуклюжего, прекрасного в своей спасительной обыденности.